Глава вторая Тетя Гортензия была хорошей, но с ней не так-то легко было жить в одном доме. Во-первых, она была жутко рассеянной. Она не только забывала свою голову в спальне, когда спускалась к завтраку, она оставляла ее в шкафу для обуви, когда выходила в сад собирать чехотник обыкновенный или белодонну. А однажды, будучи игриво настроенной, она так неожиданно кинула свою голову Хамфри, что тот уронил ее и та назвала его растяпой в очень неприличной манере. Кроме того, она постоянно всех путала по поводу того, что пыталась сказать. Обрубленная шея тети Гортензии научилась говорить простые вещи, например, еще пожалуйста, нет или фу. Но если она хотела сказать что-то посложнее, где нужно было использовать больше слов, ей приходилось пользоваться своей головой. Будучи такой рассеянной, ее шея иногда говорила одно, а голова совсем другое. Например, если ведьма спрашивала, хочешь еще сэндвич из лягушечьей кожи? Шея могла сказать да, в то время как ее голова из другого конца комнаты говорила Знаешь, Мейбл, меня от этой лягушечьей кожи пучит. Подобного рода вещи, если вам приходится жить с этим, могут сильно утомлять. Но что раздражало их больше всего, так это то, что она была не сдержанной насчет Хамфри. Все понимали, что Хамфри не так ужасен, как должен бы быть, но им абсолютно не хотелось, чтобы кто-то еще указывал на это. Делать личные замечания о детях, которые живут в доме, где ты останавливаешься, не очень-то прилично. Но тетя Гортензия их делала. «Право же, Мейбл, говорила она, отвлекая ведьму, когда та сидела на кухне, переписывая проклятия в книгу рецептов или подравнивая блуждающие огоньки. «Твой мальчишка пахнет свежескошенным сеном!» Такие слова сильно раздражали ведьму. «Вовсе нет, ни капельки. Я допускаю, что Хамфри не унаследовал мои лучшие запахи, но...» «Ты уверена, что он вообще привидение?» — сказала тетя Гортензия, перебивая ее. «Что он не фея, не домовой или еще кто-то? Я бы нисколько не удивилась, обнаружив, что он выползает по ночам и делает людям добро!» На этот раз ведьма так разозлилась, что вылетела через крышу. «У тебя нет никакого права говорить такие вещи, тетя Гортензия», — сказала она, спустившись. «Только вчера, когда я была в саду, я видела, как один цыпленок в ужасе убежал от Хамфри». «Цыпленок!» — фыркнула тетя Гортензия. Когда что-то расстраивало ведьму, она всегда обсуждала это с мужем. «Она постоянно критикует Хамфри», сказала она той ночью скользящему Килту, когда они готовились ко сну. «Просто потому, что он уронил ее проклятую голову». «Мы должны быть терпеливыми, дорогая», сказал муж, вытаскивая из своей груди меч и аккуратно кладя его на подушку. «В конце концов, она пережила тяжелые времена. Ты заметила, как вздулась ее шея? И потом, Мэйбл, «Ты же сама знаешь, что курица бежала не от Хамфри, она бежала к своей матери!» Ведьма покраснела и наполнила комнату ароматом раздавленного навозного жука. «Ну ладно!» Она забралась в кровать рядом с мужем и с любовью положила свою страшную голову рядом с его зияющей раной. «Может, мы могли бы опрыскать его чем-нибудь, чтобы он страшно пах?» сонно пробормотала она. Может, гной из открытого фурункула сработает, смешанный с прокисшим молоком или э, горелые резиновые сапоги. Но когда наступило утро, у всех появились вещи поважнее, чем мысли о том, как заставить Хамфри пахнуть так же ужасно, как его мама. Потому что в то утро пришли люди. Людей было много. Четыре человека с заурядной внешностью, в шапках и плащах, прибывшие в голубом фургоне и бегающие вокруг с рулетками, отвесами и длинными полосатыми шестами. И двое с внешностью поважнее, с толстыми красными шеями, приехавшие в большой серой машине, в толстых пальто и с тетрадями, которые хлопали на ветру. Они все утро топтали землю, тыкали пирочинными ножами во все деревянное, кричали друг на друга, а на следующий день после того, как они ушли, приехало еще больше людей, и через день тоже. Это сильно напрягало призраков. Они не понимали, что происходит, и, разумеется, из-за всех этих людей им приходилось оставаться невидимыми. Привидения могут не напролет быть невидимками, но им это не нравится. Они от этого чувствуют себя ненужными. Потом люди несколько недель не приходили, и все снова стало спокойно. Но бедным призракам недолго оставалось наслаждаться покоем в Крэгги-Форде, потому что следующие, кто тут появились, были бульдозеры. «Мама, они копают западный лук», — взволнованно сказал Хамфри. «Что же будет с теми чудесными кротами?» Но людей не заботили кроты, как не заботили и молодые деревья в Хейзл Корпс или дрозды, ночующие в живых изгородях. Они просто прокопали все бульдозерами, а когда остался лишь ровный мертвый камень, они начали строить. А строили они много-много маленьких деревянных домиков, которые длинными рядами выстраивались по направлению к замку. «Может, армия идет?» — слегка воодушевившись, предположил скользящий Килт, так как он был хорошим и сильным солдатом. Но это была не армия. То, что строили люди, было туристическим лагерем, а маленькие домики предназначались для ночлега туристов. Но за едой и развлечениями эти туристы должны были ходить в замок, а это означало, что замок нужно было реконструировать. «О, это снова происходит со мной!» – стонала тетя Гортензия, когда грузовики с рабочими с грохотом проехали по разводному мосту. «Второй раз в жизни! Это уже слишком! Моя эктоплазма! Что будет с моей эктоплазмой?» «Меня волнует только эктоплазма моих детей!» — рявкнула ведьма. Гортензия все больше и больше действовала ей на нервы, а еще эти безголовые призрачные лошади в конюшне, которые ели столько, будто бы у них была голова. Следующие несколько месяцев стали отчаянно тревожными для привидений, ведь вскоре они осознали, что в Крэгги Форде появляются не только ванные комнаты, центральное отопление и неоновое освещение. Нет, весь замок полностью перестраивали. Чудесная разрушенная оружейная комната, полная совиного помета и паутины, превратилась в ресторан с зеркальными стенами и пластиковым полом. Банкетный зал, служивший призраком столовой, стал дискотекой с ужасными прожекторами, от которых ведьма покрылась пятнами уже через несколько минут после того, как рабочие начали их тестировать. Прелестное сырое подземелье обложили плиткой и превратили в сверкающую белую кухню. Таким образом, невинные мокрицы, дружелюбные паучки и безобидные мыши были либо заживо замурованы, либо выгнаны на холод. Но лишь когда Джордж с криками пробежал по коридору, чтобы рассказать родителям о том, что творится в западном крыле замка, привидения осознали, насколько серьезно обстояли дела. «Кинотеатр!» — воскликнула ведьма. «Ты уверен?» «О, а мне кинотеатр понравится!» — сказал Хамфри, размахивая руками. «Ковбои и индейцы, свирепые гангстеры, бах-бах!» «Замолчи!» — ведьма крылом дала ему подзатыльник. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Фильмы теперь не такие, как раньше». «А какие они, мама?» – спросила Уинифред. «Жестокие», – просто ответила ведьма. «Жестокие и шокирующие». «Не говоря уже о мусоре», – сказала голова тети Гортензии. «Сладкие леденцы, присохшие к миске Уиннифрид, конфетные обертки, прилипшие к моей шее, жевательная резинка, застрявшая в наших ушах. Вот что такое кинотеатр!» Ведьма повернулась к мужу. «Хемиш!» — сказала она, и в ее косых глазах стояло отчаяние. «Что теперь делать?» Повисла тишина, пока скользкий килт вертел меч в своей груди, что всегда свидетельствовало о его глубокой задумчивости. «Мы был», — сказал потом он, — «вы все. Мы должны быть храбрыми. Нам больше ничего не остается. Нам придется уехать из Крегифорда и найти другое место для жилья». «Уехать из Крэгги-Форда!» – прошептала ведьма. «Оставить наш фамильный дом!» Скользящий Килт успокаивающе положил руку на ее горбатую спину. «Подумай о детях!» – сказал он. Конечно, она так и сделала. «Ты прав, дорогой!» – промолвила она. «Прав, как всегда. Мы уезжаем немедленно!»